Глава 9 «Корона?» Айл с легким удивлением покрутил в руках переданный курьером артефакт. «Это действительно была корона, причем довольно объемная, из округлых пластин с причудливой гравировкой. И ведь вся она создана из редчайшего карионита. «Ее приказано было доставить и передать лично вам в руки», ответил курьер. «Неплохой размерчик, даже у нас и то меньше», — оценил стоящий рядом Александр. «Да, не поскупились твои потенциальные родственнички». «Она старая», — поморщившись, отметил Айландир и коротким кивком отпустил курьера. «Не для меня старались. Похоже, предки Ковендишей когда-то всерьез мечтали о собственном троне». «А, скорее всего, мечтают и до сих пор». Александр ухмыльнулся. «Все эти советы и равноправие доменов лишь на публике звучат хорошо. По факту большинство кланов жалеет о прошлом. Король звучит куда солиднее, нежели банальный глава клана или даже глава домена. Так что вашим кавендишам, можно сказать, повезло. Как раз ты этот титул можешь им дать. Ведь только у нас он и остался». «Когда это ты успел оформиться на должность свахи у моего отца?» — язвительно поинтересовался Айландир. Но Александр только отмахнулся. «Брось. Мы ведь оба понимаем, что рано или поздно ты все равно женишься с выгодой для собственного домена. А для рождения истинного наследника изменчивого, к твоему счастью, в нашем клане есть несколько женщин». Коротким, емким выражением Айландир послал заклятого союзника куда подальше и пошел к алтарю, на ходу надевая корону. «Остынешь еще, спасибо мне за такое предложение, скажешь», бодро сообщил Александр, направляясь за ним. Впрочем, по мере приближения к черневшему посреди заснеженной равнины древнему сооружению, мужчины становились все более сосредоточенными. Это место давило даже сейчас, будучи неактивным. Все здесь было буквально пропитано чужеродной магией и смертью. Они обогнули плиту, окончательно пропав из видимости остальных членов отряда, и только потом остановились. Айландир с сомнением посмотрел на основание колонн, которые когда-то возвышались по четырем сторонам от алтарной плиты, и хмуро отметил. «Судя по всему, заклинание придется стабилизировать». «Угу», — кивнул Александр. «Отец тоже предполагал, что если придется работать, в одиночку не справится. Ничего, я помогу. Ладно, начали. Айландир прикрыл глаза и вытянул над алтарем руки. Обряд Айландир знал. Информацию об источниках магии изменчивых он успел выискать в зазеркальном зале, несмотря на то, что находиться там в нематериальном облике было сложно. «Ах, Рамадаш!» Резко выдохнул он, и тотчас мир вокруг завибрировал от силы, которая рванулась вверх откуда-то из недр алтаря. Однако предположения оказались правдивы. Поток оказался нестабильным. Сила рвано пульсировала, то устремляясь ввысь, то угасая и почти обрывая нити заклинания, которые алан спешно сплетал. Но почти тотчас на помощь пришел Александр. Уверенные действия мага почти мгновенно спеленали и выровняли поток, позволяя завершить обряд полной активации алтаря. Теперь остался лишь последний шаг — снять древнее заклятие. И сделать это предстояло Айландиру. Предельно сконцентрировавшись, он активировал браслеты. Подчиняясь силе крови, тонкие полоски на предплечьях ощутимо нагрелись. В наполненном снежной пылью окружающем воздухе начали сгущаться тонкие, но очень плотные, словно сотканные из дымчатого тумана нити, и медленно, словно нехотя, спиралями опускаться вниз. А едва первые из них коснулись земли, Та задрожала. Туман с каждым мигом становился все плотнее, скрывая, стирая окружающий мир и самого Айландира. Алтарь завибрировал низким гулом, люди вдалеке стали кричать. Но Айландир не разбирал их криков. Он видел лишь тень, которая медленно приближалась. Или он сам приближался к ней? Ближе, ближе. Опасно близко. Но заклинание уже не остановить. Он даже не мог сделать шага назад. Назад к себе. Назад. Когда я перешел в эфирную форму? И когда успел переместиться так далеко? Только сейчас Айландир осознал, что находится уже не у алтаря. Он рядом с Тиаматте. Чувствует ее. Чувствует ее чуждую всему живому. И в то же время родственную силу. Наш. Она узнала меня. Пульсирующий поток хлынул в Эландира, заполняя каждую клеточку эфирного тела, придавая сил и бодрости, таких, которых он не испытывал никогда раньше. Теперь он смог бы в одиночку свернуть горы, поднять армию мертвецов, сотворить... Волевым усилием Айлендер заставил себя вернуться к цели, ради которой здесь появился, и осторожно потянулся к легкой мерцающей паутинке заклинания невидимости. Сейчас он должен стянуть эту паутинку в свою корону, сохранить, уберечь, чтобы потом использовать вновь. Нити сложнейшего, тончайшего заклинания налились пурпуром. По хрупкой паутинке прошла вибрация, грозя от малейшего неверного действия ее разрушить. Но сейчас у Айландира хватало сил контролировать заклинание всё целиком. И то, нехотя, поддалось. Потекло в корианитовую корону, усиливающийся жар, который Айландир каким-то образом ощущал, несмотря на эфирную форму. Получилось. Миг, и туман исчез. А Тиаматте предстала перед ним во всем своем ужасающем величии. Вспыхнувший ореол чистой энергии ослепил, выжигая несуществующие глаза. Айландир отшатнулся назад, пытаясь скрыться, зажмуриться и одновременно теряя контроль над собственной формой. А потом ощутил, как кто-то трясет его за плечи и встревоженно зовет по имени. Осознав, что лежит на мёрзлой земле, Айландир с трудом разлепил слезящиеся глаза и увидел склонившегося над ним Александра. Лицо его было крайне встревоженным. «Живой? Дышишь?» — уточнил буревик, едва заметив, что айлендер пришел в себя. «Да», — хрипло выдохнул он и с трудом приподнялся на локтях, чувствуя, как дрожат мышцы рук. И все же он сделал это. «Отлично! А то ты почти минуту валялся тут, едва дыша, после того, как материализовался». С заметным облегчением, отстранившись, выдохнул Александр. «И, кстати, какого Даша ты вообще исчезал?» «Хорошо, что нас никто не видел. Даже для ваших людей такой показательный переход в другую форму...» «Не просто переход», — перебил Эландир. «Я переместился к Тиаматте». «Переместился?» «Ну а как еще было заклинание перетянуть?» «Оно крайне хрупкое и нестабильное. На таком расстоянии его только разрушить можно». Мм, да. Александр качнул головой. В его взгляде промелькнуло что-то странное, но почти тотчас пропало. Ладно, поднимайся и пойдем отсюда. Он выпрямился и протянул руку, помогая Айлендеру встать. От помощи тот отказываться не стал. Слабость во всем теле едва позволяла держаться на ногах. Однако до лагеря пошел сам, без поддержки, хотя и периодически пошатываясь, и даже не сразу отправился отдыхать. Сначала нашел лорда Дагора, узнал, что погрузка тел практически завершена, и дал отмашку сворачивать лагерь. Только после этого айлендер позволил себе вернуться в походный шатер. Однако надежда на короткий отдых не сбылась. Сопровождавший его Александр даже выйти не успел, как Кейлор встревоженно завибрировал, и голос лорда Дагора сообщил. «У нас гости. В лагере приземлились три дертемы с военными». Айландир и Александр встревоженно переглянулись. «Откуда они?» — уточнил Айландир. «Патруль Объединенных сил Совета». «Хм, вроде мы предупреждали Совет, что прилетим сюда. Ладно, проводите ко мне». Айландир отключил связь и хмуро пробормотал. Не было печали. На активацию алтаря они среагировали, что ли? «Уверен, что так». Александр кивнул. За этой зоной всегда особое наблюдение велось. Была надежда, что после объявления эвакуации его сняли, но, как оказалось, нет. Дашевы вы паранойки. ругнулся и уставился на закрывающий вход полок. А спустя несколько мгновений тот отодвинули в сторону, и в шатер вошел высокий, подтянутый военный. «Капитан Тревор Стросс, патруль Объединенных сил Совета». Коротко кивнув, отрекомендовался он. «Чем обязаны, капитан?» Ответив на приветствие, поинтересовался Александр. «Наша исследовательская группа тоже прислана советам и мы, если честно, гостей не ждали. В такое-то время...» «Да, время трудное». Капитан Строс еще больше посерьезнел. «Поэтому проигнорировать мощное превышение магического фона, тем более в таком месте, мы просто не могли. А затем наши прорицатели и вовсе засекли активацию алтаря. Что у вас тут происходит?» «Как вы правильно сказали, активация алтаря и произошла», — ответил Айлендир. Александр же добавил, «Цель нашего прибытия сюда, капитан, в первую очередь состояла в том, чтобы попытаться понять, что можно сделать с Тиаматте. И первые же исследования показали, что ее невидимость наносная. Это пусть древнее, но все же заклинание, которое было наложено на нее изменчивыми» а подпитывалось оно от алтаря. Понимаете? После расчетов мы смогли подключиться к структуре заклинания, маскирующего чудовище из озера, и вы, господа, своими собственными глазами пронаблюдали процесс разрыва подпитки этого самого заклинания и его разрушения, за что вместе со всеми жителями Иары должны быть благодарны домену тлена. Хм. Лицо капитана Строса вытянулось от изумления и недоверия. «Свяжитесь со своими людьми, капитан», — устало посоветовал Айландир. «Уверен, они уже смогут подтвердить, что Тиаматэ стала видимой». «Да, да, несомненно, надо это проверить», — опомнившись с запинкой пробормотал он и активировал Кейлор. А спустя несколько мгновений все услышали взволнованный голос, подтверждающий слова Айландира. Заклинание невидимости спало, и теперь зарево сияние твари из Черного озера было видно издалека». «Как мы и говорили», — удовлетворенно резюмировал Александр. «Теперь эвакуация пройдет намного быстрее, ведь для нее можно будет использовать не один портал. Думаю, уже за следующие сутки пиара опустеет окончательно». «Это действительно замечательная новость для всех нас». Теперь во взгляде капитана не осталось и следа настороженности. «Ну и раз мы все выяснили, позвольте с вами проститься», — произнес Айлендер. «Мы свои цели добились и вскоре отбываем обратно на Граон. А вам удачного патруля, капитан!» Отцалютовав, тот развернулся на каблуках и, чеканя шаг, покинул шатер. «Отлично, отделались», — выдохнул Айландир. «Теперь самим бы отсюда свалить побыстрее». «Да уж», — Александр кивнул. «Ваша маскировка, конечно, чудо, как хороша». Но все же спокойнее находиться подальше отсюда. Отдыхай, проверю, как там сборы идут». Буревик вышел, на некоторое время оставив Айландира в одиночестве. Отдых ему действительно требовался. Айландир опустошил один из энергетических артефактов, восполняя резерв, лёг на кровать и прикрыл глаза. В голове крутились воспоминания о неожиданном перемещении к Матте, практически не вызвавшие потери сил — Неужели теневики в своем втором воплощении были способны на подобное? Но почему тогда никто этого не описывал? Нет, похоже, все таки дело в том, к кому конкретно перемещаться. Покрутив ситуацию и так, и эдак, в итоге решил он. Видимо, те которая которые изменила нас, теперь для нас как магнит. Только ее эфирная оболочка способна так притянуть. Вот интересно а из другого мира на Иару таким образом переместиться получится?» От столь любопытной идеи исследователь внутри Айленди шевельнулся, ненадолго выдернув его из состояния отстраненности, Но снятие искусственного запрета на эмоции неожиданно принесло не боль, которую он ждал, а тревогу, странную, ничем логично необоснованную тревогу и жажду немедленно что-то сделать — «Неважно что, лишь бы...» «Не спишь?» Шатер вернулся, Александр, отвлекая его от странных мыслей. «Нет». Эллендер открыл глаза и, словно отпущенная пружина, рывком поднялся, подчиняясь требованию тела. «Собрались?» «Да, можем вылетать». «Отлично». На Граоне их уже ждали, едва вынырнув из межмирового портала. Айлендир увидел почти полностью скрытое за виманами и боевыми дертемами неба, а спустя пару мгновений вспыхнул экран связи, высвечивая лицо отца. «Бойцы готовы и ждут только приказа о перемещении», — сообщил лорд Кантер. «Пока нам удается держать режим тишины, но, сам понимаешь, народа задействовано много. Совету в любой момент могут донести о наших планах». А там и до жизнетворцев со жрецами дойдет. Тем более они насторожены после твоего появления у алтаря. Уже пытаются вынюхивать, не затевает ли тлен еще что-то на самом деле. Так что наводи маскировку и вперед, не откладывая. Огу. Эландир еще раз оглядел небо и с сомнением добавил. Вот только вряд ли маскировка закроет всех. Не закроет. — согласился отец. — Я в этом уверен. Но мы обсудили этот вопрос с Донатаном и командиром Корсом и решили искусственно тебя не ограничивать. Эта маскировка не слетит со временем, поэтому мы должны получить максимальное количество невидимого боевого транспорта в нашем распоряжении и не упустить ни одной единицы. Так что начнешь с центральных виман, а дальше сколько зацепишь — Столько и зацепишь. Понял. Эйландир кивнул и, прикрыв глаза, сосредоточился. Активировать заложенное в артефакте заклинание — задача куда более простая, нежели поместить его туда. Для этого даже искориты не потребовались. Эйландир просто настроился на выбранную виману и обратился к короне. Та тотчас откликнулась пульсацией и ощутимой тяжестью на голове, А спустя мгновение созвездие заклинания рванулось наружу. Вспыхнув в нужной точке сверхновой, оно стремительно ринулось во все стороны, захватывая все объекты, до которых только могло дотянуться. Дальше, еще дальше, еще, Пока все же нехотя не остановилось. Всё. Айландир открыл глаза и устало потер лоб с вновь ставшей неосязаемой короной. «Сделал, что мог». «Сколько там получилось?» Он с интересом посмотрел на небо, где теперь, ровно по центру парящего войска, зиял приличных размеров провал с обманчиво чистым небом. «Тридцать семь боевых единиц, среди которых больше десятка виман». Едва взглянув на радар с сигнальными маячками союзников, довольно откликнулся Александр. «Это даже больше, чем мы ожидали». Лорд Кантер потер руки. «Отлично! Сейчас максимально доукомплектуем бойцами скрытые вибаны и можете выдвигаться». Айландир кивнул и вытащил из дорожной сумки очередной за этот день энергетический артефакт. Конечно, восполнять резерв так часто за счет синтетических накопителей не рекомендовалось, поскольку от слишком быстрых перепадов силы магические артерии ничего хорошего не испытывали. Но сейчас другого выхода не было». Времени на самовосстановление не оставалось. «Трион бы точно ворчать начал», — промелькнула мысль. И Айландир на миг пожалел, что друга вместе с Донатаном отправили на Митралу. Тем более это отрвался отомстить убийцам Дианы. Но отец посчитал, что так будет лучше и для безопасности самого Триона, который под влиянием эмоций мог натворить глупостей, и для полной концентрации Айландира на деле, а не на возможной помощи другу. Глава домена Тлена всегда старался просчитать все возможные варианты и заранее отсечь те, что могут привести к неприятным последствиям. «Да, и еще одно!» Прежде чем проститься, неожиданно добавил он. «Светлейшего жреца захватите живьем!» Айландир слегка нахмурился. Александр и вовсе сердито выдохнул. «Зачем возиться?» Уничтожить врага, да и все, пока его приятели из совета не засуетились. Вы, каратели, всегда так прямолинейный. Лорд Кантер слегка усмехнулся. Безусловно, враг должен быть уничтожен и в кратчайшие сроки. Но, тем не менее, для начала я хотел бы его допросить. Лично. Айл? Тот неохотно, но все же кивнул. Хорошо, мы постараемся. «Дурацкая затея!» — недовольно буркнул Александр, однако дальше спорить не стал. Связь прервалась. Айлендер снова посмотрел на небо и впервые за эти дни почувствовал мрачное удовлетворение. До врага остался последний шаг, и скоро он его сделает. Перемещение на флагманскую виману к командору Корсу прошло быстро. Айландиры Александр с любопытством пронаблюдали, как в, казалось бы, абсолютно пустом пространстве неожиданно возникает провал открывшегося ангара для их челночной дертемы. А затем собственными глазами убедились в том, что внутреннее содержимое зачарованной Виманы вполне видимо, как и находящиеся в ней люди. Маскировочное заклинание действительно скрыло лишь внешний контур. «Лорды, флот готов выдвигаться». Командор Корс встречал их на мостике. Ждем только координат». «Настрою межмировой портал лично», — уверенно вызвался Александр. Затем взглянул на Айландира и добавил. «Контроль на тебе». Тот кивнул. «Обеспечить тайну координат нового мира они договорились сразу, и теперь Айландиру предстояло за этим проследить. Флот попадет на Землю, но где конкретно они находятся, никто не узнает, да и времени на ней они проведут недолго». Сразу вслед за первым перемещением последует второе. И только потом настанет очередь бойцов. От того, как быстро будет уничтожен гарнизон на тиаране, зависит все. Если стражники успеют поднять тревогу и предупредят верховного жреца, если он успеет сбежать... Резко выдохнув, Иландир запретил себе об этом думать и гнал от себя мысли о неудаче во время перехода. Он уже слишком многого достиг. План должен завершиться успехом. Обязан. Вспышка межмирового портала. Вторая вспышка. И сразу шквал быстрых команд военных с короткими сухими отчетами в ответ. Минута. Другая. Пятая. А затем командор Корс бодро сообщил. Вторжение на тиарану прошло успешно. Сопротивление было незначительным, поддавлено почти сразу. Связь заглушена. О нашем прибытии никто не знает». «Отлично!» Александр довольно потер руки. Айландир медленно выдохнул и только теперь ослабил судорожно сжатые в кулаки пальцы. «Теперь главное, чтобы жрец никуда не сбежал», пробормотал он и обратился к командору. «Отыщите приоритетную цель», и пусть ее непременно отслеживают». «Уже сделано», — кивнул тот. «Цель засекли в столице. Находится в центральной башне храмового комплекса, который, как я понимаю, у них выполняет также роль здания местного совета». «Значит, направляемся к столице», — утвердил Айландир. «Берите этот храмовый комплекс в оцепление. По готовности начинаем штурм». Командор коротко кивнул, подключился к Кейларду, и посыпались новые команды. Вимана заложила крутой разворот, а затем незримый флот Домена Тлена на маршевой скорости двинулся в сторону столицы Тиараны. Не теряя времени, мужчины принялись изучать высветившуюся трёхмерную карту храмового комплекса. К тому моменту, когда впереди показались шпили столицы, план нападения был составлен и передан всем командирам штурмгрупп. Растянутые в линию точки Виман и Дертем на радаре сменили скорость движения и линия пошла на изгиб. Невидимый флот пересек черту городской стены, беспрепятственно приблизился к комплексу, и тут мир за окнами Виманы вспыхнул. Тотчас раздался пронзительный вой сирен и глухие звуки взрывов. Вимана завибрировала. «Сработало следящее заклинание жизнетворцев! Нас обнаружили!» Тотчас громко доложили с мостика. «Это мы уже поняли!» отмахнулся Александр. «Как цель!» Пришла в движение. Покидает башню. Окружение. Эллендер напрягся. Успели. Быстро с кем-то связавшись, успокоил командор Корс. Храмовый комплекс взят в кольцо. Начинаем штурм. В таком случае... Зарегистрирован всплеск локального перехода с территории храмового комплекса. Внезапно в один голос отрапортовали трое штатных прорицателей. Мужчины одновременно вздрогнули. Жрец ушел. «Нет, наша цель еще здесь, но перемещается к тому же сектору, где находится портал». «Резервная точка!» Александр выругался и рванулся к выходу с мостика. «Вот вам и ненавистники магии! А как драпать? Так магию использовать уже не зазорно! Штурм группе «Боевая готовность!» «Айл, ты идешь?» «Разумеется!» Тот уже следовал за ним. «Вы не успеете добраться до входа в храм до нужной точки! Жрец уйдет раньше!» Вслед им встревоженно крикнул командор. «К центральному куполу лети! Сверху спустимся!» Не оборачиваясь, рявкнул Александр и ускорил бег. Охваченные яростью, жаждой мести и страхом упустить врага, айландир Александр ворвались в ангар и, едва кивнув ожидавшим их бойцам, принялись спешно выплетать заклинания полета. Считанные секунды и команда воспарила над полом, а затем вместе с командой «поднять щиты» Часть пола ангара отошла в сторону, открывая вид на огромный витражный купол главного храма. Впрочем, уже через мгновение его не стало. Слаженный удар магов и витражные осколки сверкающим цветным дождем обрушились на мраморный пол, а вслед за ними, прикрытые щитами, спланировали Александр и Айландир с бойцами штурмовой группы. Едва приземлившись, командир штурмовиков жестами указал направление — И группа помчалась через огромный зал к одному из видневшихся вдали коридоров. Здесь их ждали. Несколько охранников встретили нападавших ожесточенной стрельбой, но щиты выдержали, а ответный удар магов, огненным вихрем, пронесся по коридору, оставляя от защитников лишь обугленные тела и черные от копоти стены. Ободренные бойцы ринулись вперед. Коридор преодолели в считанные мгновения, выскочив в новый, на этот раз, небольшой зал, и одновременно с ними в этот же зал с противоположной стороны вбежали стражники, обступившие сухощавую фигуру в светло-серых одеждах. Жрец. Айландир узнал его сразу. Пусть до этого никогда не видел. А сдержанное рычание Александра эту догадку лишь подтвердило. Бойцы привычно ударили огнём, но тот неожиданно зарычал, словно наткнувшись на глухую стену, и рассеялся. Защитники светлейшего жреца тоже оказались магами. Озаренный догадкой Айлендир бросил сканирующее заклинание, а едва заметив искры в эфирных оболочках, воскликнул «Всем назад!» и активировал полный щит. Но бойцы не успели. Жизнетворцы ударили одновременно, и большая часть боевиков штурм-группы стала оседать на землю. Лишь пара бойцов и Александр, находившиеся рядом, попали под усовершенствованную защиту Айландира, отсекающую целителям полный доступ к телам. «Вот, значит, как!» — прошипел Александр и сбросил маскировку. До этого Айландир думал, что знает об уничтожающих заклинаниях все. В Академии, имея доступ к библиотеке, он даже заклинание пепельников успел изучить — Однако домен бури не зря называли сильнейшим в магии разрушения. Гудящий смерч багрово-черного огня скрутился вокруг жизнетворцев и обрушился на объединенный светлый щит, разрывая ткань заклинания, разрушая самую ее структуру, а затем пожирая магические артерии и выжигая бойцов изнутри. Двенадцать черных факелов вспыхнули одновременно и также одновременно осыпались черными хлопьями, Вокруг одинокой фигуры в светло сером Светлейший жрец остался один. Впрочем, страха в его устремленном на них взгляде не было. Только ненависть, презрение и какая-то брезгливая жалость. вы все всё-таки появились». «Не ожидал. Надо, надо было уничтожить Грейва раньше», — прошипел он. И ведь нашли способ пробраться сюда. А что теперь? Убьете меня? И чего этим добьетесь? Сделаем мир чище. И этот, и все остальные, процедил эландир. Мир жрец каркающий хрипло рассмеялся. Да вам плевать на него вы оба отравлены лиловой тварью. Я тварь у вас в крови И теперь вы жаждете только ее Как наркоманы в ломке Причем этого даже не осознаете Мир для вас перестал существовать Все миры Теперь ваш мир — это она И я счастлив, что удалось уничтожить Хотя бы ее ду Взметнулось ревущее пламя Айландир опомнится опомниться не успел, как от жреца не осталось ничего, даже пепла. «Какого Даша?» — зло выдохнул он, рывком разворачиваясь к Александру. «Неужели настолько себя в руках держать не можешь? Да, он провоцировал, но, мать твою, мог бы и подождать немного. Убили бы после того, как с ним поговорил отец». «Извини», — процедил тот, хотя было совершенно понятно, что виноватым буревик себя не считает. «Допросите его помощников. Документы тоже наверняка остались. Да и то, что здесь полно жизнетворцев, уже сам по себе подарок для совета и тлена. А сейчас не лучше ли остальных предупредить об опасности? Похоже, о новой тактике атаки жизнетворцев, обходящей стандартные щиты, ваши парни не знают». Он выразительно кивнул на убитых. «Знают». Пробормотал Айлендер с тревогой, но все же потянулся к Кейлору. Однако для того, чтобы поставить универсальную защиту, нужна хорошая концентрация и много сил. Ты прав, предупредить их необходимо. «Давай. И заодно еще людей вызови. А я пока покараулю новых гостей». Айлендер кивнул и полностью переключился на разговор с командором Корсом, уже не обращая внимания на буревика. И на то что тот исчез не в том коридоре, откуда до этого появились жизнетворцы со жрецом, а в противоположном — в коридоре, который вел к порталу.